Алеша, много лет рубеж считался краем мира, за которым просто ничего не было. От этого гарнизонные командиры забыли о вырубке леса. Они не делали просеку в 300 шагов, как требовали этого правила обороны. Затопили, отстреливали ящеров, довозили в прирубежные города, как диковинки, продавая за звонкую монету. Поэтому год за годом ростки прорастали и джунгли вплотную подошли к стене. Теперь вырубить нет возможности, враг кругом, а спалить все синим пламенем не получилось. То ночная атака, когда Алешу сохранили старые боги, была с целью ликвидации арсенала смеси синего пламени, которая предназначалась для сотни башен. Лемуры успешно разбили все амфоры, но поджечь не смогли. Алеша поднял тревогу и истребил диверсантов. Теперь, чтобы восполнить боезапас, нужно время и много, так как светочу Алеши в Навее не рать. Оттого и использовали то, что успели сварганить маги лишь на отражение атак врага. Но каждый день приносит новые потери и горе в семье славян. Лемуры применяют простую тактику. Они отстреливают воинов-славян из засад, поджигают на ветвях или в длинных листах кустарников, караулят, когда Витязь появится межбойниц, и тогда меткой стрелой пускают славянскую кровь. А еще они тайно сбираются на стену по веревкам с крючями и атакуют башни по ночам. С таким подходом Алеше приходится не только удерживать саму стену, но и стараться сохранить за собой башни. Получается это не всегда. Неделя. Двадцать один день он сдерживает рептилий. За неделю девять башен были полностью истреблены ночными вылазками врага. Утром Алёше оставалось либо штурмом возвращать контроль, либо приходить в полностью пустое строение. А сколько их может проникнуть в образовавшуюся брешь? Тысячи. И вскоре можно ожидать атак с тылу. Десять дней назад от Зарислава прискакал гонец с приказом немедленно отправить гарнизон Навея и ополчение к нему. Очень странный приказ в текущей обстановке. На стене и так людей не хватает катастрофически. Так еще и десятитысячный гарнизон уходит воевать на другой участок рубежа. Как будто здесь им дела нет. Теперь в распоряжении Алеши менее пяти тысяч воинов мобильного резерва. А в городе из-за ухода войск усилилась паника. Некоторые новойчане пытались бежать из города, но вовремя передумали, ибо дороги уже контролируются врагом, и пробиться можно только лишь большим отрядом. Вчера лемуры пытались проникнуть в город, они хотели отравить колодец у стены. Благо славяне устроили засаду, и шпионов ждали лишь стрелы и смерть. Сегодня ветра нет, небо ясное. Алеша, смотря на закат, вспоминал свое прибытие в Навэй. День был таким же ясным, мирным. Сегодня все изменилось. Каждый день он отправлял гонца в Рунд и Зариславу с просьбой от подкреплений и каждый раз получал один и тот же ответ. Атаки рептилоидов идут по всей длине каменного рубежа, и пока не станет ясно, где направление главного удара, Держаться теми силами, что имеется в наличии. Скоро держаться будет нечем. Вновь наступал вечер, с восходом лун придут они. Леля уже выскочила над горизонтом, и теплым желтоватым свечением радовала глаз. Фата наполовину показалась над лесами. Ее голубовато-зеленый диск мерно мерцая притягивал к себе взгляд. Говорят, на Леле и Фате живут боги. Древние предки славян. Они оберегают и защищают юный неокрепший мир на земле. И однажды они обещали вернуться. Самый большой диск месяца только-только замаячил над горизонтом. Холодное, бледно-синее сияние раскинулось над кронами деревьев. Как сказывают, месяц дома и царство Кащеев, лютых врагов рода людского и империи старых богов. То была лишь древняя, давно позабытая сказка, рассказываемая няньками непослушным чадом, перед тем, как наступит самая темная ночь. А вот то, что происходит в округе, вовсе не сказки, то кошмар и ужас. В зоне ответственности небольшого гарнизона Навея 60 верст, по 30 в одну и другую сторону от города. Алеша прилагал все больше и больше усилий, чтобы хоть хотя бы контролировать стену. О том, чтобы держать широкий фронт, речи уже не шло. Потери от стрел лемуров обескураживали, треть воинов пали, а еще треть ранена ядовитыми наконечниками. С Новая приходили все новые и новые ополченцы. Мужики, занимающиеся земледелием, спасались от набегов рептилоидов. Бежали в город со своими семьями. Они-то и пополняли невеликую Алешину рать, да городскую стражу. Опыт стрельбы из баллист и анагров крестьяне набирали быстро. Но вот в фехтовании дела не клеились, и решил Алеша сосредоточить их только в том, что получалось лучше. Стрелков оставил себе, а Мечников отправлял охранять город. Стемнело. Куда ни глянь, на юге в джунглях горели огни, и слышалась шипящая речь рептилий. Напряжение нарастало. Нужно взять языка. Отсутствие информации убивало не хуже наконечника стрелы. — Сим, — подозвал он сармата, — возьмешь два десятка воинов и добудьте мне пленника. Что-то назревает. И мне надо знать, что именно. Сим молча кивнул но энтузиазма не показал. Будь смелым, сейчас не время для страха. Да не испугливых я, — отмахнулся Сармат, — просто хочу по-своему за стену сходить. Дозволь? Это как? — удивился Алеша. Большой отряд наделает много шума, а парочка моих земляков со мной во главе выполнит приказ куда эффективней и без потерь. Сим считался Межсармат самым опытным следопытом, и пользовался глубоким уважением. Стоящие рядом воины внимательно и с интересом прислушались к беседе. «Ну что ж, давай поглядим», — согласился Алеша. Сим кивнул и что-то выкрикнул на сарматском. В тот же момент грянул синхронный залп из баллистанагров и луков. Горящие снаряды полетели в чащу южного леса. Амфоры синего пламени взорвались. Ослепительно голубые купола поднялись над кронами деревьев. И в этот момент трое удальцов спрыгнули со стены на широкую ветвь рядом стоящего дерева. Хитро придумано, усмехнулся Алеша, ослепить дозор противника, чтобы тайно войти в лес. Следовало самому придумать. На редкость ночь не принесла дурных вестей. Нападений не было если не считать дуэлей на луках. Под утро из леса послышался сигнал рога. Сарматы возвращались. Алеша вновь приказал дать зал под джунглем. Огненные снаряды сняли до дюжины врагов, прятавшихся в ветвях деревьев. Между стволами широких деревьев три сармата быстрым шагом направлялись к веревочной лестнице, сброшенной со стены. Двое тащили пленника. Асим прикрывал отход. Алеша указал на быстро приближающуюся к разведчикам сквозь заросли ящера. Рядом стоящая баллиста дала залп двумя стрелами. Динозавра пронзила одна. Этого хватило, чтобы пригвоздить рептилию к дереву. Пленника подняли на стену, а через мгновение и разведчики оказались наверху. «Ай, молодца!» – поблагодарил их Алеша, наблюдая за тем, как пленника бросили на камень стены, стащив при этом с головы мешок. Судя по виду, рептилоид непростой. В отличие от других, на нем была свободная туника ярко-оранжевого цвета вместо змеиной чешуи кольчуги, а на ногах сандали. В ноздре у рептилоида висело кольцо, но вот его руки... На руках совсем не было когтей, лишь ногти, как у людей, да и цвет кожи был ближе к коричневому, чем к зеленому. — Кто это? — спросил Алеша. какой Кой-то вельможа, полагаю, — ответил Сим и вынул кляп. — Смотри, командир, какие клыки! — он раскрыл пленнику рот. — Зубы, как у нас, только в два ряда. — Именно, командир, а вот язык сдвоенный, как у всех остальных лемуров. Только мешочков с ядом под нижней челюстью у него нет. Рептилоид закашлял, вновь задышав полной грудью, произнес. «Натур! — Натур! Вирьякощ! Гурур! помобищ". Что это он шипит? — пнул пленника, спросил Сим и достал меч. — А ну, циц! — тихо остановил его Алеша. — Он вымаливает пощады. Подбежал взволнованный дозорный с докладом. «За стенами движения, командир, по всему фронту!» Алеша посмотрел вдаль, кроны деревьев раскачивались. Так бывает, когда по ним скачут враги. Кое-где раздавался треск и сильный хруст, выдающий приближение динозавров. «К бою!» — крикнул Алеша. Потом, присев на колени, перешел на язык лемурии. «Дважды спрашивать не буду. Где вы нанесете главный удар?» Подкрепление своих слов... Он прижал лезвие кинжала к горлу пленника. «Здесь!» — прошепел рептилоид. Конный отряд, пять сотен воинов, спешившись и обнажив сталь, встали у бойниц. Сарматы и ополченцы натянули тетиву луков и развернули баллисту в сторону южных джунглей. Атака была смертельной. Ни тебе анаграф, ни стенобитных орудий, ни штормовых лестниц, ни предварительного залпа стрел. Они просто вылетали из чащи и, приземляясь на стену, вступали в бой. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Залп стрел сбил первый навал. За ними шел второй и третий. И далее, далее. Они наводняли стену и резали мужиков-лучников одного за другим, будто овец на скотобойне. Лишь сарматы и витязи смогли дать бой. Началась сеча. Меж тем навал нарастал, и лемуры стали перелетать стену, потому как на рубеже уж места не осталось, настолько плотно шел бой. Тех, кто перелетел и не расшибался от стволы деревьев или камень на другой стороне рубежа, добивали четыре тысячи конников, расположенных Алешей внизу, за стеной как резерв. И в чащу лемуры не бежали. Поднявшись, они атаковали вновь и вновь. Странно все это. Штурм мощный, сдержать его вряд ли получится. Зачем они самоубийственно кидаются на конницу? А не затем ли, чтобы сдержать ее там до подхода тех, кто прорвался через рубеж за последнюю неделю? А таких тысяч двадцать, не меньше». Если это так, то, уничтожив силы новые на стене, а, судя по начавшемуся навалу, так и случится, лимуры подойдут к городу, который защищает лишь крестьяне, и без труда возьмут его. Это ловушка. Алеша вскочил на ноги. Резервному отряду срочно подняться на стену. Но их полно перелетело через рубеж, — воскликнул сотник широк. Не лучше ли добивать там, внизу, пока враги не очухались? «Выполнять — Выполнять! — крикнул Алеша. — Сим! — Да, командир. Пусть твои люди уведут пленника в Навейскую цитадель, а сам, минируя орудия и пути отхода. Сармат без лишних слов кинулся выполнять приказ. Пленного лемура погрузили на коня и увезли по узкому каменному мосту, ведущему к Новее от стены. Мост был довольно высоким, даже макушки деревьев его не доставали. Да и в длину он в пять верст. Сейчас, как никогда, тактическое расположение моста позволяло, не опасаясь засад, отступить войску людей прямиком в город. Контратака резервного отряда помогла очистить стену от рептилий между двух ближайших башен, державших оборону. Своевременно подняв конницу, Алеша увидел, как из леса, где только что располагались его резервы, Хлынули десятки тысяч рептилоидов. Если они перебросили сюда всех, кто проникал через стену за последние двадцать дней, то и прорыв будет тут. Пленник не обманул. «Разжечь сигнальные огни!» — приказал Алеша. «Какого цвета?» — спросил сотник Широк. «Желтого!» Широк поклонился, прежде чем умчаться выполнять приказ. «Труби отход!» — крикнул Алеша гарнисту, вскакивая на коня. На сторожевых башнях вспыхнули огни, разразился сигнал к отступлению. Из близлежащих постов гарнизоны кинулись к мосту. Те же, что были дальше, отступали к следующей твердыне, где пытались организовать сопротивление. Если это не получалось, то прорывались дальше и так далее, кто на запад, кто на восток. Но вот сами башни, после того, как передали сигнал, вспыхивали вместе со всем арсеналом на стене и не доставались врагу. К Алеше не прорывался никто, ибо было видно, как огромное зеленое море рептилоидов штурмует стражей Навея. Рать быстрым маршем вошла на мост, ополчение двинулось дальше, а Алёша развеял свою тысячу, чтобы прикрыть отход. «Готово. Все, что сегодня сготовили светочи, там», — доложил подскакавший Сим. «Уж сколько их!» Он только что обратил внимание на оставленные людьми позиции, где уже вовсю хозяйничали рептилии. «Взрывай!» — сказал Алеша. Сим развернулся, вытащил стрелу, поджег, натянул лук и отпустил в одно лишь ему известное место. Грянул взрыв. Голубое пламя ослепительной сферы охватило стену на пять верст в обе стороны. Оно разметало ящера в прах а те кто еще не сгорели кинулись вслед за людьми командир уходим сейчас мост рванет предупредил сим алеша развернув своего жеребца галопом помчался за отступающими войсками а сзади вновь прогремел взрыв проскакав в ворота алеша к своему удивлению обнаружил стоящего на пути великана тот приветственно ему улыбался кто ты друг «Консул Мегар!» — представился великан. «Сейчас не время для дипломатии, консул!» Спрыгнув с коня, Алеша приказал страже запечатать врата и ударить анаграми по мосту, чтобы разрушить его перед самым выходом в город. «Могу помочь!» — предложил Мегар. Алеша остановился в недоумении. «Может ли помочь великан? Наверное!» Дан ведь рассказывал, как один из них за день поднял стены на Навея на сто локтей. «Добро, прошу!» — и сделал приглашающий жест. Консул Мегар оказался еще и магом. Он за минуту разобрал пролет моста, перенеся каменную кладку на... за стены и разложил ее по сегментам. «Будет чем стрелять из орудий», — пояснил он. «Теперь мы можем поговорить?» — Вечером обязательно, — пообещал Алеша. — Сейчас необходимо организовать оборону города. Мегор, понимающе поклонился, собираясь ждать столько, сколько нужно. Встретились они лишь под утро, и то случайно. Прежде чем свалиться в постель, Алеша зашел в штаб прочитать последние донесения. Там-то его и выловил консул. Завидев Мегора, Алеша устало плюхнулся на ближайший стул. — Я вас совершенно забыл. — Не мудрено, — небрежно отмахнулся великан, — такие события. Быль творится на наших глазах. Жаль только ты забыл доложить о вторжении Лемурии командованию в Рунде. Алеша ошарашенно уставился на Мигора. Тот пояснил. — Меня направили проверить донесение Зарислава о готовящемся вторжении. Кое-кто сомневается в его рассудке, и я решил вначале поговорить с тобой. «А тут такое!» Алеша в конец обалдел. «Что значит забыл доложить?» «А то и значит», — развел руки в сторону консул Мегар. «Единственное донесение о вторжении Лемурии было недельной давности от Зарислава. Другие тысяцкие, включая тебя, докладывали все в порядке». «В каком порядке?» — воскликнул Алеша. Он передал Мигору лежащие на столе ежедневные приказы с рунда, где значится один и тот же приказ — удержать занимаемые позиции. Мигор их внимательно изучил и даже понюхал. «Если вы не получали мои донесения об атаках, то кто же писал эти послания?» Консул задумался и, закрыв глаза, принялся колдовать. Внезапно свитки с приказами вспыхнули темным пламенем. «Вот и ответ», — угрюмо проговорил он. «Темная магия. Могучая, древняя. Джунгли за стеной укрыты от моего дальнего взора. Но я еще вижу рунт. Через пару дней и он будет сокрыт. Посему времени терять нельзя. Давай, сынок, быстро введи меня в курс дела, и я напрямую свяжусь со светочем Палаша».